Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев. — Прошу вас выйти, — начал он. — Здесь не място пить. Пожалуйте в буфет. — Ты откуда-то выскочил? — спросил мужчина в маске. — Не ж ты, я тебя звал. — Прошу не тыкать, а извольте выйти. — Вот что, милый человек, даю тебе минуту-сроку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 «Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!» «Евстрат Спиридоныч!» — понеслось по клубу. «Где Евстрат Спиридоныч?» Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться. «Прошу вас, выйти отсюда!» — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабринными усами. о, -о, -о, -о! Ведь испугал!» — проговорил мужчина — И захохотал от удовольствия, ей я испугал. Бывают же такие страсти, побей меня, Бог. Усы как у кота, глаза вытрясчил. Прошу не рассуждать, крикнул за все силы и в страдс перед задрожал. Выйди вон! Я прикажу тебя вывести. В читальне поднялся невообразимый шум.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 Впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридонович крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.